Глава шестая. О том, что случилось дальше с Санькиной полтиной. Белобрысый оборвыш поджидал Саньку. Сказывала тебе, дурню, не тужи. Найдимся пирогов с зайчатиной, напьемся звитня. Они дорогонько стоят пироги с зайчатиной. Питак за пару. А у меня, гляди. И Санька повертела монетой перед носом мальчишек. Оба они... Чуть не вскрикнули. В руке у Саньки была целая полтина. Батюшки светы родимые. Уж не ошибся ли, барин? с Сроду Санька таких денег в руках не держала. Давал ей прежде отец копейку или по праздникам пятак на сласти, медовых сосулек из сухарного теста погрызть или сладких стручков. Но полтина! Мальчишка тоже смотрел на серебряную монету, Глазам не веря. Вот уж раскошелился, Так раскошелился барин. Видно, изрядный богач Кулит такие деньги отвалил. — Звать-то тебя как? Наконец опомнившись, Спросила Санька. — Алексашкой. — Алексашкой? — не поверила Санька. — Угу. Как? У нас полтина пойдет. — И с полу. Или как? — Не врешь? Правда, Алексашкой звать? Не отставала, выпытывала Санька. Мальчишка истово перекрестился. Санька молча разглядывала неожиданную теску. Вот так история, сказала, усмехнувшись. Меня ведь тоже, Александрой звать. Пришел черед девица Алексаш. Девиться и радоваться. Раз тески, пироги с зайчатиной, он вроде бы уже уплетал за обе щеки, однако схитрил, сделал вид. Будто не поверил. Врешь, небось, а для чего мне врать? Санька, была у нее такая привычка, чуть передернула плечом. Перекрестись, вот еще не стану. Ну, стало быть, врешь. Вру, не вру, тебе-то что? Пироги, пойдешь есть? Накормлю тебя дурня до отвала. У, сатана, ласково ругнулся Алексашка, немного помолчал, обдумывая. Тут недалече на площади Ведька со сбитнем стоит. Ну и пошли к нему. Нельзя. Плохой сбитень, что ли? Хороший, медовый, с имбири. Задолжал я ему. Ох и дурень ты, Алексашка, Денег-то у... у нас теперь полтина. Отдадим. А еще там бабушка Домна с пирогами. И ей задолжал. Не, она без денег не дает. Жадина. А пироги хорошие. Один раз у нее стянул, С гороха. Вкусный! Пошли на площадь Алексашка. И пироги, и сведень, все под рукой. А как тебя величать-то? Уважительно поглядел на Саню, спросил мальчишка. Санька помолчала, подумала, потом сказала. Александрой Лукинишной зови. Ну, куда нам? Веди. Мне дорога незнакомая. Все Примехонька до да Примехонька, забегая то с одного бука, то с другого и заглядывая Саньке в лицо. — суетился мальчишка. — Вон, сюда идите, Александра Лукинишна. Там канава. не сюда, ни сюда. Тут отка грязь. — Да что ты меня обхаживаешь? Хворой, что ли? — рассердилась Санька. — Не мельтеши перед глазами. Но мальчишка не унимался. — Скоро и дойдем, Александра Лукинишна. Отсюда и версты не будет. — Эх, паря, паря, — думала про себя Санька. — И лихо ж тебя подвело. — Чего уж там? Вижу, страх берет, как бы с носом не оставила. Не бойся, накормлю. Век будешь меня помнить. На углу и стоит тут Федька со сбитнем. Вон, вот стоит. И дом нас пирогами. И сколько их. Может, и париная репа имеет. Париную репу возьмем? Александра Лукинишна? Санька ответила сухо. Там видно будет. Перво-наперво. Сбить не напьемся. А как же... А как же... Мальчишка снова сглотнул слюну. «Хорошо, когда в кулаке полтина». Санька шла с гордой уверенностью. Не зря батюшка всякий раз, вернувшись с базара, приговаривает. «Денежка всегда дорожку проложит». сбиденщик представлялся Саньке примерно таким же, как ее новый знакомец и теск, Замужзанным, щупленьким, белобрысым, веснущатым. Но она ошиблась. Парень был хоть куда». Рослый, красивый, как говорится, Глаза соколье, брови соболье, Румянец во всю щеку. Увидав Алексашку, он закричал, — И близко не подходи, катись колесом под горку. Ни кружки тебе, ни полкружки. Ишь, нашелся на дармовщину хлебать. Стыд у тебя где? Под каблуком? А совесть под подошвой? — Александра Лукинишна, — зашептал Алексашка, Заглядывая санем в лицо, — Ты ему полтину покажи, он и помечает. Только покажи. Но Санька была не из тех, кто умеет кланяться. Она сама накинулась на сбитенщика. Чего разорался? Попрошайничать к тебе пришли, да? Наливай по кружке. Да по большой. Фёдор было огрызнулся. Нашла простофилю. Он мне задолжал за три. Полтины сдачу найдешь? Спросила Санька и покрутила перед Фёдором Серебряную монету. У того сразу голос изменился. Так бы и сказала. Ладно, наливай, да поменьше языком чеши. Снова прикрикнула на сбитеньщика Санька. А у самой в голове. Коли есть чем звякнуть, так можно и крякнуть. И хорош же был сбитень у Федора. Горячие, медовые, с имбирем, перцем, лавровым листом. Что и говорить, духовитости не пожалели, когда варили. А с полтины сдачи у него все же не нашлось, еще не наторговал, уговорились. Пойдут к бабке Домни есть пироги, у нее всегда деньги водят, она и разменяет. И Домна встретила их криком. У всех был, видно, на примете белобрысый, Алексашка. Каждому чем-нибудь досадил. Сама Домна с морчком, маленькая, сухонькая. А завопила так, что у смоленских ворот. Голосище должен быть слышен. Шагай, шагай, мимо мошенник, знаю тебя. Повадился таскать пироги. Только подойди, так тебя хрястну. Она загородила собой глиняную корчагу, прикрытую сверху какой-то ветошью. Бабушка домна, ищи себе другую бабку. От моих пирогов подали. Но Санька живо все уладила. И перед старухой повертела своей полтиной. Домно тут же пироги раскрыла. «Каких прикажешь, красавица, вот эти с горохом, эти с потрохами, эти с капустой, эти...» гороха с горохом бери!» Подругу зашептала Алексашка. «Они подешевле». Но Санька приказала. «Пару давай с горохом, другую пару с потрохами, а еще с голубикой. Кули имеются такие?» «Как не быть, какие пожелаешь, всякие найдутся!» А сама-то откуда в наш края забрела? Московская, или приезжая? Но Санька в разговоры вступать не пожелала. Принялась за пироги. И тезка, давай уминать, ел жадно, кряхтел, урчал, сопел, жуя-чавкал, запихвая в рот сразу по доброй половине пирога, давился. Казалось, живот у него круглеет на глазах, как... У голодного щенка, который дорвался до еды, Санька покосилась на мальчишку. «Смотри, не лопни! сама то ей пироги пришлись не по вкусу. У них дома такие ли? И потроха попахивают, и масло прогорклое». Покусал пирог, не знала, что с ним делать. Кинуть на землю — грех большой. С малолетства покойница матушка ей твердила, «Нельзя, Санюш, хлебом кидаться, на тот год не уродиться». Выручила Рексашка, выхватил у нее из рук недоевший пирог, воскликнул. «Не ешь! неохота! Такой-то пирог! Ай-яй-яй! Да лучше не бывает!» А время не то, чтобы уже подходило к вечеру, но за полдень перешагнуло. Солнце тянуло к тени от домов и деревьев удлинились, у Саньки защемило сердце. Заскучала она вдруг по дому. Они не пора ли обратно?» Ладно, Поблажила, характер показала. Надо же, и честь знать. Работа, она ну, понятно, от нее не убежит. А все-таки, кто же нынешние дела переделает? Не марфутка же, с любашей. Сейчас казалось ей, что ушла на из дому не утром, а давным-давно, не незнамо когда. Собери сдачу, да приходи за сбить не расплачиваться, приказала она Алексашке. Я еще. «Одну кружку выпью, и мне бы еще одну!» «Дозволите, Александра Лукинишна!» Попросил Алексашка, заглядывая Сане в лицо. «Хоть десять пей, коли охота». Алексашкино лицо озарилось счастливой улыбкой. В ответ ему улыбнулась и Саня. Подумала, хорошо, когда можно хоть такую малую радость человеку подарить. Спасибо щедрому барину за его полтину. Здесь, на Рбатской площади, никогда прежде Санька не бывала как-то не приходилось в эти места заглядывать. Арбатская же площадь, не в пример другим улицам Москвы, была в те времена не только без ухабов колдобин и канав, но даже ровно вымощена крупным булыжником. Года три назад, а если говорить точно, 13 апреля 1808 года здесь открылся новый театр. А так как... Во время дождей осенней и весенней распутицы по Арбатской площади нельзя было ни проехать, ни пройти, то и распорядился московский губернатор площадь вымостить, чтобы, невзирая на погоду, публика могла попасть на спектакли во всякое время года. Арбатский театр находился посреди площади, в конце Причистинского бульвара, строил его, знаменитый архитектор Карло Росси, тот самый, который много лет спустя построил прекрасный Александровский театр в Петербурге. Но этот театр был очень красив. Высокое круглое здание с колоннами и множеством дверей на случай пожара выделялось среди всех других домов своей величавостью и замысловатой архитектурой. Пространство между колоннами и зданием представляло галерею, удобную для подъезда Экипажей. Санька, поглядывая на этот красивый дом, не могла понять, зачем такой выстроен, и кто бы в нем мог жить, подойдя к Федору и, показав на здание, спросила, «А там чего?» «Театр», — ответил Федор. «Чего?» — не поняла Санька. «Да театр же, Арбатский», — пояснил тут Но Санька все равно не поняла, откуда ей было знать, что это... За слово такое «театр» с роту не слыхала, но потому ли, что ей приглянулся красивый сбитенщик, или почему иному, и виду не показала, что не поняла. Покосившись на круглый дом, нежно просила. «Стало быть, это ты есть?» — Федор подтвердил. «Это ты есть. Представление тут каждый день. А но раз на дню по два раза. И утром, и вечером. Не приходилось бывать. Все так же небрежно, чуть поджав губы, проговорила Санька. Но теперь-то она догадалась, что круглый дом, который зовется театром, такой же балаган, какие ставятся на разных представлениях на праздничных гуляниях, только... Этот построен для господ, а потому и красивее, и больше балаганов. Интересно, все же хоть разок да побывать там внутри. Убранство, небось, богатое. А Федор давай хвалит, щеголяет непонятными словами. Я сбидень туда ношу. Актеры ходка берут, как приду за кулисы, кричат мне. Федор, сюда подавай, сюда неси горяченького. Все распродам, останусь... Комедию, а ли трагедию смотреть почитай. Каждый день хожу. Всех актеров до перечет знаю. Санька, видно, приглянулась Федору. Глаз не сводил с красивой девчонки. Да что там говорит? Пунцовый шелковый платок очень шел к ее смуглому лицу, к черным глазам. Может, и тебя свести? Хочешь? Не знаю, уклончиво ответила Санька. Хотеть-то, может, ей хотелось, да время не позволяло. Домой пора. Невольно прислушиваясь голосу Алексашки, который яростно выторговывал удобный каждую полушку заседенной пироги, досадовал, чего он дурень разоряет, не свои деньги платит, а ей все одно, копейкой больше, аль копейкой меньше. Расплатиться бы с Федором за сбитень, да домой скорей, Дорога не близкая, к ночи бы дойти. В темноте страшно, разбойный люд по ночам балует. — Алексашка, кончай базар! — сердито крикнула Санька белобрысом у мальчишки. — Что ты и осеклась! Алексашке и след простыл. Алексашки рядом не было.